Глава шестая. Неастрономические наблюдения. Домой Мишка пришел не поздно. После ужина посидел немного с родителями и поднялся к себе. Самодельный телескоп сдал его на столе. Мишка взял трубу, вышел на балкон. После дождя было прохладно, хотя тучи успели разойтись. Он навел телескоп на соседний дом, заглянул в окуляр. Перед глазом дрожало бледное, сильно размазанное пятно. «Что там отец говорил про фокусировку? Нужно подвигать окуляр. Сейчас попробуем». Через минуту пятно приняло форму трясущегося окна. Мишка пристроил трубу на парапет. Окно остановилось, но почему-то оно оказалось вверх ногами. Мишка покрутил телескоп. Не помогло. Странно. «Ну да ладно. Зато теперь всё отлично видно. Кресло, стол, сидящий за ним человек, худой мужчина в очках». Это, наверное, и есть Буйнов-старший. Смотрит в ноутбук. Работает, что ли? Мишкина внимание привлек узкий высокий шкаф, стоявший недалеко от стола. Там на полках за стеклянными дверцами расположились не книги, а модели ракет. Десятки моделей — большие, маленькие, толстые и тонкие, одноступенчатые и многоступенчатые. Они были выстроены рядами по несколько штук в каждом. Какими рядами в книгах обычно иллюстрируют разные семейства ракет. Но откуда у Буйновых такая коллекция? Оскар никогда не говорил, что его отец интересуется космонавтикой. Стоило Мишке вспомнить про Оскара, как тот появился в комнате. Мишка не понял, он только пришёл или всё это время находился там, оставаясь вне поля зрения телескопа. Буйновы о чём-то поспорили. Оскар махал руками, отец смотрел на него поверх компьютера. Потом встал Повис над столом. Жалко, телескоп не передает звуки. Для неастрономических наблюдений лучше подойдет обычный бинокль. Папин голос заставил Мишку вздрогнуть. Он тут же выпрямился. Объектив съехал в сторону заходящего солнца. На солнце его тоже наводить не стоит. У астрономов есть хорошая шутка на эту тему. На солнце в телескоп можно посмотреть всего два раза. Один раз правым глазом и один левым. Это почему? промычал Мишка. Его щёки и без того красные от загара сейчас были совершенно пунцовыми. Подумать только, в первый же день с телескопом отец застал его подсматривающим за соседями. «Помнишь, мы с дедушкой ходили в поход? Тебе тогда было лет семь?» Мишка кивнул. «Мы ещё спички забыли», — напомнил отец. «Да, и разжигали костёр дедушкиными очками. А помнишь, я говорил, что линза в очках, если её навести на солнце?» «Собирает свет в пучок». Мишка снова кивнул. Хотя припоминал этот рассказ с большим трудом. «Телескоп, как ты понимаешь, та же линза. Им тоже можно поджечь бумагу и даже дерево. А теперь подумай, что произойдет, если такой пучок света попадет тебе в глаз». Мишка передернул плечами. Ему захотелось поговорить о чем-нибудь менее угрожающем. «Пап, а мы точно не ошиблись, когда собирали его?» «Если уж в нем что-то видно...» А судя по тому, с каким интересом ты рассматривал соседские окна, все-таки видно. Просто картинка у нас получилась перевернутой. Посмотри сам. Смотреть в телескоп отец не стал, лишь улыбнулся. Так и должно быть. Все дело в линзах, которые мы используем. Собирая свет, они преломляют его, делают из параллельных лучей скрещивающиеся. Если лучи скрещиваются один раз, картинка выходит перевернутой. Можно, конечно, добавить оборачивающие линзы, но тогда качество изображения будет хуже. А для астрономических наблюдений качество важнее. Ведь в космосе верха и низа нет. Это тебе не соседский дом. Мишка краснел все сильнее и уже начинал злиться не на себя самого, а на отца. Зачем он снова и снова возвращается к этому злосчастному окну? А папа тем временем набросал на полях газеты, которую принес с собой небольшую оптическую схему. И рассеянно добавил, «Если будет тяжело совместить то, что ты видишь, с картой звёздного неба, просто перевернёшь карту». В комнату заглянула мама. Она посмотрела на начинающих астрономов и сказала, обращаясь к отцу, «Ты, кажется, шёл выключить свет». Потом повернулась к Мишке и добавила, «А ты почему не в постели?» «Мам, завтра же выходной. А послезавтра в школу. Пора привыкать ложиться вовремя. Так что вперёд. Через пять минут проверю». Она скрылась за дверью. Мишка с отцом зашли в комнату. «Завтра попробуем посмотреть на Луну. Она как раз растет и видна вечером. Если, конечно, прогноз не врет. А то сегодня тоже вот обещали переменную облачность и без дождей. Ладно, давай ложиться. Мама права». «Спокойной ночи», — Мишка широко зевнул. Отец улыбнулся и вышел.